Глава 5. Бегущий человек На второй раунд переговоров с прилатами Тайлакса я возвращался из зала дальней связи, погруженным в тяжелые размышления и с 11 миллионами крипто в кошельке. Наблюдатель своры Герт Даа Ройс не ошибся. Причина столь срочного вызова от Кунг Киси была, что ни на есть серьезнейшая. К столице звездной системы Урми приближался крупный флот Композита. Все мейлонские военные аналитики и прорицатели единодушно считали вторжение в Урми неизбежным и даже называли конкретный срок появления захватчиков в столичной системе – 23, максимум 26 умми. Не больше шести земных дней и звездолеты Композита атакуют историческую родину мейлонской расы, принеся с собой смерть миллиардам граждан. Кунг Ки Симяо честно призналась, что своими силами удержать столицу Милонцы не смогут. Но великие космические расы не отказали союзу Милонских прайдов в поддержке в столь трудный час. К сожалению, большинство флотов соседей находились далеко и не успевали принять участие в сражении за Урми. Но все же 19 тысяч боевых звездолетов великие космические расы предоставили. И вместе с собственными Милонскими кораблями у защитников набиралось порядка 34 тысяч боевых кораблей. Но все равно этого было мало. Разведчики докладывали, что наступающая армада «Композита» состоит из 80 тысяч звездолетов. Так что Милонцы просили помощи у всех, кто способен поддержать их в предстоящем грандиозном сражении. Малые расы, наемники, свободные капитаны, частные флоты корпораций и богатых игроков. Любая помощь приветствовалась и щедро оплачивалась. «Я знаю, что собственный космический флот у Земли слаб». Но даже несколько фрегатов и перехватчиков могут стать той песчинкой, которая склонит чашу весов. Если корабли Земли стартуют прямо сейчас, они успеют прийти к началу сражения. Но все же я связалась с тобой, кун Камар, по другой причине. Ты незаурядный игрок и нередко в прошлом демонстрировал это, удивляя меня неожиданными сюрпризами. Возможно, у тебя припрятано в рукаве нечто крайне разрушительное, вроде той бомбы из Империи. Навык ментальная сила повышен до 172 уровня. Похоже, собеседница прощупывала меня псионически, не доверяя моим словам и пытаясь найти ответ самостоятельно. Я укоризненно покачал головой. Кисси, не нужно этого делать. Понимаю, что ты, ищущая правду, и привыкла рыться в мозгах собеседников. Но я считаю тебя другом, и потому все равно ответил бы честно, даже без всякой псионики. Второй бомбы, к сожалению, у меня нет. Но есть флагманский крейсер «Реликтов», способный к мгновенным перемещениям и раздаче бонусов союзным кораблям. Вот только «Звездолет» находится в поврежденном состоянии, а за ремонт или канцы хотят содрать с меня 11 миллионов крипто. Кисси ничего не ответила, но у меня вдруг тренькнул кошелек, сообщая об изменении баланса. Я даже не стал доставать кошелек из инвентаря, поскольку и так понимал, какая сумма только что пришла. Я уважительно поклонился влиятельной собеседнице и пообещал сделать все возможное, чтобы закончить ремонт и успеть в звездную систему Урми до начала сражения. «Кунг Земли. Это даже больше, чем я рассчитывала». Белоснежная милонка с черной повязкой через поврежденный глаз повторила мой жест и низко поклонилась. «Ты снова сумел удивить меня. Но что насчет флота Земли? Ты пришлешь корабли?» Мейлонка явно ждала от меня согласия на участие флота Земли в общей операции. Но я лишь отрицательно помотал головой и недовольно поморщился. У земных фракций сейчас просто мусор, а не корабли. Имеется несколько корветов, но они не способны покидать Солнечную систему. Еще есть четверка перехватчиков и несколько древних фрегатов, которым нет обученных экипажей. Даже если звездолеты сумеют дойти до урмы вовремя, в бою это будет лишь пушечное мясо, которое не проживет и минуты. Но корабли я все же приведу. Фрегаты и дестройеры сборки Человеческой империи. 20 единиц. Плюс будет мой собственный фрегат «Паладин Тамара». С учетом крейсера прибудут 22 звездолета. Спасибо, друг Камар. Жду тебя в Урме через пять дней. И если нам суждено победить в предстоящем сражении, приглашу тебя в свой столичный дворец. И клянусь, устрою такую сумасшедшую вечеринку, в сравнении с которой наша с тобой попойка на Касте Уч-3 покажется тебе детской шалостью. В зале совещаний за время моего отсутствия произошли изменения. Пропала голограмма восьмилапого наблюдателя своры, да и количество переговорщиков от Тайлакса уменьшилось. Их осталось всего восемь, причем все по игровому классу были проповедниками. Инквизиторы почему-то дружно ушли. Гертани, которую по очевидным причинам я не стал брать с собой в зал дальней связи на разговор с Кисси, и которая дожидалась меня на диванчике в зале отдыха, тоже обратила внимание на произошедшие изменения и попросила прилатов прокомментировать сокращение численности их делегации. «В присутствии пятерки инквизиторов больше нет нужды», ответила за всех древняя старуха Лэнг Сатори Йомадзи, самая великовозрастная и высокоуровневая из всех проповедников, после чего неожиданно призналась. Инквизиторы отвечали за силовые варианты развития ситуации и должны были лишить Кунга Земли очков магии, если бы он решил воспользоваться своими ментальными способностями. Но переговоры проходят мирно. Ремонт звездолета практически согласован. Да и вопрос беглой воеда Кунг Камара, наблюдатель своры, предложил решить мирным путем, чтобы эта досадная мелочь не мешала взаимоотношениям Земли и Тайлакса. Что ж, приятно было это слышать. Я не стал тянуть кота за хвост и объявил, что имею при себе необходимую для ремонта крейсера сумму, а потому считаю первый из вопросов улаженным. После чего пожелал услышать предложение прилатов по мирному регулированию вопроса с Герт Валери и снятию с моей походной супруги криминального статуса. На Тайлаксе раз в Тонг проводится, как бы сказать... Старуха почему-то замялась и подняла на меня свои огромные белесые глаза. Чтобы не произошло невольного чтения мысли, мне даже пришлось опустить взгляд. Грандиозное и очень популярное в народе шоу, в котором главную роль играют как раз приговоренные к смерти или пожизненным срокам преступники. Официально это мероприятие называется «большой амнистией», хотя возможность искупления преступникам нужно заслужить, показав свои способности и удачу. И скажу прямо, мало кто из участников шоу выживает и действительно заслуживает амнистию. Услышанное мне не очень-то понравилось. Не похоже это было на мирное решение пустячного вопроса. Тем не менее, я попросил Лэнг Сатори Йомадзи рассказать подробнее об этом мероприятии. Особо опасных преступников привозят в развалины бывшей столицы Тайлакса, уничтоженной во время оккупации нашей планеты своры мелиефатов. Выгружают из интегравов и освобождают атаков. В находящихся поблизости контейнерах счастливчики, выжившие в неизменно возникающей среди преступников драке, находят оружие и кое-какое снаряжение. Их задача поодиночке или в группе найти выход из бескрайнего лабиринта обвалившихся зданий, в который превратился разрушенный город. И при этом избежать встречи с другими преступниками, а также многочисленными хищниками, боевыми роботами, ловушками и группами охотников которые идут по следу и стараются уничтожить участников шоу. С победителя, сумевшего выжить и добраться до финиша, официально снимаются все обвинения, он становится свободным человеком. Я еще сильнее нахмурился. Помнится, в старом фильме «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером было как раз такое популярное кровавое шоу с участием преступников. И именно победа была условием освобождения. Вот только представить мою красавицу-супругу участницу этого кровавого безумия мне было невыносимо трудно. Герт Валерий Урла была храброй и ловкой девушкой, родившейся и выросшей на карантинной планете в нечеловечески сложных условиях, но в таком шоу вряд ли бы выжила. А между тем старуха продолжила. «Обычно это мероприятие проводится в реальном мире, но в случае твоей супруги, кунг-земли, мы готовы пойти на исключение и провести шоу в игре, искажающей реальность». Если твоя воеда преодолеет все опасности и успешно справится с испытанием, все обвинения с нее будут сняты, девушка обретет свободу. Если же не справится, не обессудь. Нет, ее не казнят, но Герт Валерий Урла должна будет отбыть положенный законом срок в Тайликанской тюрьме. Гарантией, что преступница не попытается вновь сбежать, послужит твое слово, слово Кунга Земли. Старуха вновь впялилась мне в лицо своими выцветшими глазами, и мне снова пришлось отворачиваться чтобы не быть обвиненным в применении псионических навыков. Я молчал, шокированный предложением тайликанцев. И это называется мирный путь и щадящие условия. Видя, что я не спешу продолжать беседу и даже готов встать и уйти, вместо меня заговорила моя хвостатая спутница Герт Айни, говорила слышащая на языке милиефатов, но я фактически все понял. Может, я что не понимаю в предложении уважаемых прилатов Тайлакса, но вижу кнут, но не вижу пряника». Какой вообще смысл моему капитану отправлять безмерно любимую им походную супругу? Вот тут не понял слова, но по смыслу ублажать или скорее развлекать. Толпу зрителей на этом, похоже, нецензурное прилагательное, шоу. Кунг Камар серьезно рискует и может потерять своего воеда, ничего не приобретая взамен. Да и с какой стати Герт Урла должна рисковать своей свободой? В случае победы человеческая девушка не приобретет ничего из того, чего у нее сейчас нет. Валерий и так свободно и недосягаемо для вас. Навык космолингвистика повышен до 145 уровня. Более того, я наконец-то отошел от шока и тоже включился в беседу. Моя воеда, великая охотница карантинной планеты и по статусу фактически равна правительнице этой планеты. Валерий Урла, весьма уважаемый и очень известный в галактике игрок. Судьбой этой девушки интересовались даже лидер своры крон Кронкла и великий вождь Гекхо Давешпир. Про мою воеда расспрашивал император людей Георг Первый, а правительница милонцев кунг Кисимяо так и вовсе жила в одном номере с моей походной супругой и поочередно с ней расписывала обеденный стол своими веселыми комментариями. Уже сейчас Валерия Урла вполне могла бы получить статус Лэнг и править своей собственной фракцией, а при определенных условиях и вовсе стать кунгом карантинной планеты. И вы предлагаете этой незаурядной девушке развлекать толпу на каком-то шоу? Да зачем ей вообще это нужно? Навык дипломатия повышен до 50 уровня. Навык псионика повышен до 213 уровня. Не удержался в своей эмоциональной речи и совсем уж без псионики обойтись не смог. Я с некоторой тревогой посмотрел на сидящих вокруг стола прилатов. Интересно, заметили они применение магии? Обвинят меня в псионическом нападении, но никто не возмущался. Старуха Лэнг Сатори Йомадзи так и вовсе улыбнулась уголками губ и снова совершенно беспардонно впялилась мне своими огромными глазами прямо в лицо. Бестактность? Или… Ну не могла же быть простой случайностью такая настойчивая старухи. На этот раз я не отвел взгляд и утонул в огромных белесых глазах, темные зрачки на которых были сужены даже в полумраке этого зала и казались лишь крохотными точками. Наконец-то! Это то я уж было решила, что все слухи о твоих выдающихся ментальных способностях и остром уме сильно преувеличены. Браво, кунг земли! Ты и твоя пушистая подружка все верно заметили предложение послать твою супругу на кровавое шоу совершенно неадекватно без соответствующей риску награды. И ты очень правильно расписал достоинство Валерий. А я уж мысленно аплодировала тебе при этих словах. Валерий урла, правительница по статусу, и награда в случае успеха должна быть соответствующей. Оглянись вокруг. Ничего не замечаешь? Пустые стулья. По законам Тайлакса прилатов должно быть 16. «Сейчас всего тринадцать, и твоя походная супруга может занять одно из пустующих кресел. Проси, нет, требует собравшихся в зале этого в случае победы Герт Валерии в большой амнистии. Другие прилаты согласятся, и я тоже соглашусь». «Признаться, я вообще перестал что-либо понимать. То прилаты на меня серьезно давят и требуют невозможного, то хотят дать моей супруге место в своих рядах». «Но зачем вам это нужно? Не нам, мне». «Я много лет заседаю в этом зале, но не знаю настроений других членов Совета, поскольку за все годы ни разу не разговаривала с ними искренне. Тебе это трудно понять, человек с другой планеты. Ты совершенно не представляешь, что такое жить при тотальном контроле, когда каждый твой поступок, каждый шаг, каждая мысль отслеживается и проверяется. Это хуже смерти». «Но наконец-то я увидела того, кто способен изменить ситуацию к лучшему и облегчить жизнь обитателям порабощенной планеты. Я помогу твоей супруге». «Я знаю разрушенный город, поскольку сама готовила арену перед предыдущими шоу». «Виртуальной копии будет еще и подземный ход, идущий к самому финишу. Я подскажу, как его найти». «Введи своего иеда в состав совета и через нее продавливай законы, ослабляющие гнет милифатов. Твою супругу не посмеют даже пальцем тронуть, даже за самые дерзкие речи и предложения, поскольку за ее спиной будешь стоять ты, а тебя боится сам наблюдатель». Вот теперь мне стало понятно поведение переговорщиков от Тайлакса, по крайней мере, самой старой и влиятельной из них. Я разорвал излишне затянувшийся зрительный контакт, чтобы не вызывать подозрений. Откинулся на спинку кресла и медленно, одного за другим оглядел восьмерку прилатов. Нет, мысли их я не читал, но вполне понимал эмоции собравшихся. Ненависть, любопытство, зависть, надежда, но прежде всего страх. Меня боялись. Точнее, боялись даже не столько меня, сколько моего возможного отказа и последующего за этим сурового наказания от наблюдателя своры, поставившего прилатом условия уладить все вопросы с кунгом Земли. Этим нужно было пользоваться. «Предложение насчет участия моей супруги в кровавом шоу я не вижу смысла. Разве что будет существовать достойный приз, который оправдывал бы все риски. Поэтому слушайте условия, на которых я готов согласиться на ваше предложение. В случае победы Валерии в Большой Амнистии, три вакантных места в составе правителей Тайлакса, я указал на кресло, пустовавшее в самом начале переговоров, займу три авторитетных игрока, не зависящих от свора мелиефатов». Моя супруга Валерия Урла, представитель Земли из игроков статусом не ниже Лэнг, а также один уважаемый игрок из империи Георга Первого. Это укрепит связи Тайлакса с другими человеческими государствами, а главное ограничит самодурство и вседозволенность оккупационных властей, и люди Тайлакса смогут вздохнуть свободнее. Со временем эти три соправителя добьются полного освобождения Тайлакса из-под гнета своры Мелиефатов и обретения вашей планетной независимости». Синхронный вздох испуга раздался со всех сторон после моих слов. Возможно, говорил я как раз то, что собеседники в своих тайных мечтах желали услышать. Но за такие резкие слова в адрес Мелеефатов, самих прилатов оккупированной планеты однозначно ждала бы смерть. Навык дипломатия повышен до 51 уровня. Судя по появившейся системной надписи, мои слова все же нашли отклик в сердцах собравшихся. Я улыбнулся кончиками губ и продолжил. «Еще важное условие!» Какой же я буду супруг, если отпущу свою подругу участвовать в опасной игре в одиночку? Поэтому в разрушенном городе вместе с Герт Валери буду я, а также 10 бойцов моей охраны. Усиливайте монстров, усложняйте ловушки, увеличивайте численность отрядов охотников, чтобы компенсировать изменившийся баланс. Но только на таких условиях я готов согласиться. И еще одно условие. Не знаю уж, какие сплетни про меня и мою распространялись тут на Тайлаксе, Но почему-то все на вашей планете нас боятся. Мне не нравится, что кто-то выставляет нас монстрами в глазах тайликанцев. И я желаю исправить эту ситуацию. Во время реалити-шоу меня и мою группу повсюду должен сопровождать летающий журналистский дрон, который будет передавать звук и картинку без искажений. Меня все поняли? Возражений нет? Я снова обвел взглядом собравшихся. Похоже, прилаты еще не отошли от моих предыдущих слов насчет освобождения планеты. По крайней мере, возражений насчет новых условий шоу никто не высказал. Отлично. Буду считать, что предложение принято. Отдельной большой темой сегодняшних переговоров хотел обсудить совместные политические и военные шаги Земли и Тайлакса. Но в обсуждении отпадает смысл, если в состав прилатов Тайлакса войдут мои представители. Насколько знаю, решения воспринимаются только единогласно так что недружественные по отношению к земле предложения все равно будут заблокированы. Так что если других предложений и возражений нет, считаю переговоры успешно завершенными. «Один момент, Кунг Камар», остановил меня один из проповедников, ранее почти все время молчавший. «Я и мои коллеги поняли ваши условия, обсудили их и считаем приемлемыми. Вот только нам не ясен один момент. Почему в случае победы вашей супруги Герт Валерий в Большой Амнистии Кунг Земли сам не хочет войти в числе соправителей Тайлакса. Это выглядит напрашивающимся шагом и более простым, чем приглашать кого-то неизвестного извне. Потому как... Я сделал трехсекундную паузу, прежде чем продолжить. Считаю для себя более привлекательной и соответствующей моему статусу другую роль. Я планирую занять место наблюдателя, стоящего над советом прилатов Тайлакса.